хозяином. После успешного возвращения из Москвы Серёга Терев снова поселился у Марата. На этот раз долго бездействовать не пришлось. Через 2 дня явился Славик и не один, а с хозяином. Доброзин представил тот и некоторое время Бес церемонно разглядывал Серёгу белёсыми, чуть на выкате глазами. Наконец он похлопал Трефа по плечу, словно потрепал собачонку и коротко рубанул: "Хорош, парень. Будем работать". А если я начал был Серёга, но добродушно резко повторил: "Будем работать". Серёга отвёл взгляд в сторону. Поработаем. Вот и ладненько. Садитесь, ребятки. Садитесь поближе. Доброзин с минуту молчал, словно не смог собраться с мыслями, а потом тихо продолжил. В судьбе каждого человека, ребятки, наступает момент, когда он должен изменить ритм жизни. «У вас, наверное, это будет не скоро, а мне уже пора. Ясно?» «Ну чего тут не ясного?» — отозвался Славик. «Каждый, кто хорошо трудился, имеет право в нашей стране на заслуженные онных. Вот именно!» — оборвал Добрузин. «Потрудился я неплохо. Много, правда, потерял, не по своей вине». Надел не в этом. Собираешься на покой? В старости обеспечен. Да вот выявилась возможность кое-что добавить к своей личной пенсии. Разве можно упустить такой момент? Как ты считаешь? Серёжа на этот раз трев сумел выдержать взгляд белёсых глаз. Последний скок. Упускать прибавочку к пенсии, конечно, грех. Но чьими руками будет лепиться эта прибавочка? Угадал, угадал. Сережка, Сережка, улыбнулся Добродин. К вам обращаюсь я, друзья мои, молодые. За помощью. Вот номер. То приказывал, будем работать, а то просит о помощи. Трефт с ехицей взглянул на Доброзина. — Ой, Ершист, ой, Ершист, Сережка! И как до сих пор не сложил свою буйную головушку, ума не приложу. Запомни, прошу ли я, уговариваю ли я, для тебя и Славика это все равно приказ. — А, теперь понятно, — Серега развел руками. — Дело и для вас очень выгодно, — продолжил Доброзин. — Кроме того золотишка, что я приготовил в Москву, есть еще. Только оно пока в потайной пещере хранится и ждет не дождется, когда его извлекут на свет Божий. Искусство И золото Должно принадлежать Народу. Верно я говорю? Хм, верно-то верно, Отозвался Серега. Да земля и пещера неохотно Отдают свое добро. Знаю. Гектары пахать Не заставлю. Имеются Родины. Древние золотые изделия. Сведения точные, есть надёжная карта у меня. 2 недели работы и сытый век нам всем троим обеспечен. Бросаем к чёрту этот кооператив. Орешки, ягодки. Красиво расстаёмся. И разбегаемся в разные стороны. А не получится, что этих разных сторон окажется всего две. Тот цвет и этот, Серёга криво усмехнулся. Причём двое из нас троих прямиком угодят как раз на тот цвет. Отпадает, добродушно сделал — решительный жест рукой. — Отпадает хотя бы потому, что одному человеку не вынести золото из пещеры и не доставить в Москву. Вот вам своего рода и гарантия. Но это можно сделать в несколько приемов. — Ты забыл, Сережка, что в тайге слухи разносятся иной раз быстрее, чем в городе. Особенно о драгоценностях И милиция Не дремлет Один раз упустит Другой А в третий соскорей за горло возьмут Золото ведь Громкий голосок имеет Издалека людей Зазывает, приманивает Так может и над вашими Пещерными сокровищами Опера уже стойку сделали Насторожился Славик Надеюсь, пока нет. Но если будем медлить, дотребовать да друг у друга всяких гарантий, милиция о нём узнает. Доброжин прервал фразу и поднял вверх указательный палец. Не забывайте, ребятки, золото само поплывёт вам в руки. Такой шанс бывает раз в жизни, и глупо упускать его. Риск минимальный, зато выигрыш велик. Славик не дал ему договорить. Когда надо, идти-то? Послезавтра. А что скажет? Серёжка? А чего зря базарить? У нас обратного хода нет. С такой информацией просто так не отпускают. Откажемся, долго не проживём. «Гляди-ка, понятливый какой!» — усмехнулся Доброзин. «Вот и ладненько! Марат соберет вас в дорогу и переправит ко мне. В Таеи встретимся. И поосторожней там с разговорами в бригаде. Ну, а сегодня малость отдохните. Только никаких девок и вообще...» из дома не высовываться. Пети, мечтайте, куда деньги тратить будьте. Хозяин вдруг хихикнул и погрозил пальцем. И ни-ни. Даже думать не смейте, как от старого дабряка избавиться. Обижус Если замыслить меня в таёжную землицу вместо золота закопать, и бог обижусь.